Глава девятая Скользнул языком между зубов девушки. Ни радости, ни трепета безответный поцелуй не приносил. Наверное, поэтому и не помог справиться с браслетами. Получается, это непотребство было зря. Я сполз с кровати и уселся рядом, оставив скованную руку наверху. Закрыл лицо ладонью. «У меня ведь сегодня встреча с императором». Старался дышать ровно. Браслеты не должны тянуть слишком долго. Сегодня только первый день. «Ксал! Письменные принадлежности!» Несколько мгновений спустя Ксал явился с планшетом, листом и чернильной ручкой, сдерживая ругательства которых набрался в Черунской армии, я стал писать. «Лавентин! Не знаю почему, но девушка вернулась!» Вывалилась из воздуха прямо в кабинете начальника патентного бюро. хотя портального узла там не было. Я задумался. Вроде никаких подробностей не упустил, но информации для решения проблемы мало. Придется положиться на изобретательность Лавентина. «Очень надеюсь, что она здесь временно Делай, что хочешь, но отправь ее отсюда! Или хотя бы найди способ объясниться с ней. Она нашего языка не понимает». «Мне хочется тебя убить, и чем дальше, тем больше. Не заставляй идти на крайние меры. Но если не справишься...» Склонив голову, вздохнул. Столько всего хотелось сделать с Славентином, словами не описать. «Знаешь, если не справишься, я тебя кастрирую, потому что тебя одного на страну слишком много для ее безопасного существования». Излив гнев, повторил самое главное. Найди способ все исправить. Если возвращение будет затягиваться, помоги с переводом. Сегодня вечером я должен быть во дворце. Один. Р. Вывернутая вверх рука немела в неудобном положении. Запечатай. Я протянул письмо к салу Дух сложил мое гневное послание и поднес обратной стороной. Я наложил замыкающую печать. — Отнеси офицерам. Пусть срочно передадут Лавентину. Он должен быть в научном собрании. Поклонившись, Ксал исчез в стене. Надо императора и секретаря предупредить, что задержусь на неопределенный срок. Думая об этом, я кожей ощущал близость жены. Странное состояние, когда сидишь спиной к человеку, едва прикасаешься. Но четко представляешь положение этого человека в пространстве. Внешность. Я так ясно видел и осязал лежавшую в постели жену, словно был окутавшим ее воздухом. Тряхнув головой, взялся за письмо императору. Постепенно я успокаивался. Браслеты разомкнулись, позволяя отодвинуться сначала на сантиметр, потом расстояние увеличилось на десять сантиметров, На метр лишний раз провоцировать браслета не стоило, и я не стал уходить. Устроился возле кровати в принесенном к салам кресле. Он придвинул мне секретера и передал отчеты из министерства. Только я забылся в работе, как из стены выскользнуло нечто. В серых лохмотьях под капюшоном существа была тьма. Струпья покрывали узловатые длиннопалые руки. — К вам представители научного собрания с жалобой над глора бабантийского прохрипел дух привратный дух севшим голосом уточнил я да мой глор бедный мой дом бедные мои духи ты <къем> в порядке не очень мой глор привратный дух потянул капюшон вниз «Меня беспокоит отсутствие головы». Вместо нее была шишковатая кишка, увенчанная зубастым ртом. Из-за какого безумного желания мой превратный дух, мой охранник, превратился в это нечто? Спящая девушка выглядела настолько невинной, что никак не вязалась с чудовищем, созданным силой ее воображения. Может, облик моего превратного духа — это образ существа их мира, вроде наших духов бездны, которых тоже используют для охраны? — Что передать членам научного собрания? — Сколько их? — я потер переносицу. — Тридцать. — Неужели решили подать жалобу на то, что Лавентин стал мужем без жены? — Спроси, по какому поводу претензии, — велел я. Его изменившийся вид сразу выдаст наличие в доме новой хозяйки. Я окрикнул вслед. — Только не показывайся им на глаза. — Слушаюсь, мой Длор, — донеслось из стены. Закрыв лицо руками, я сидел, сгорбившись, пока не вернулся привратный дух. Насколько понял из криков, Длор Бабантийский натравил свою химеру на членов научного собрания. Из-за этого пострадали и химеры, ящеры и экипажи. Многие получили ранения. Я приподнял голову. Натравил на них химеру, не похоже на Лавентина. По их словам, выходит так. Закусил губу. В деле надо разобраться лично. Все же претензии к главе рода. Но если выйду, браслет почти наверняка снова потянет назад. И разборки с Длорами отвлекут Лавентина от работы над возвращением моей жены в ее мир. Так, хлопнул я по колену, пусть подают в суд на возмещение убытков. Но что бы Лавентина никто не беспокоил, он выполняет мое поручение, так что всякий, кто пойдет к нему, очень об этом пожалеет. Дело государственной важности. В числе жалобщиков уважаемый Длор Смус Мандербойский. — хрипло сообщил привратный дух. — А там, где сму там и его жена Сарсанна, всегда ищущая повод устроить мне неприятности. Лавинсин, отказавшись от помолвки с ее протеже Сабельдой, тоже попал в число врагов Сарсанны. Жаловаться на нас она будет самому императору. Он же ее сводный брат. Я глубоко вдохнул и выдохнул. привратный дух хочет как лучше, но иногда это раздражает. Ответ получился напряженным. «Хорошо, я занят. Все жалобы рассмотрю завтра. Но сегодня Лавентин выполняет заказ Министерства внутренних дел. Трогать его нельзя. Как сдаст задание, я лично накажу его и заставлю возместить ущерб». Через пять минут превратный дух вернулся с контрпредложением. «Они требуют возмещения не только материального, но и морального ущерба». хорошо Процедил я и вернулся к бумагам. Мне бы кто моральный ущерб возместил. Время шло. Стараясь не обращать внимания на вибрацию браслета, я вскрыл конверт с отчетами по работе тюрем. привратный дух появился из стены. Военный министр Алвер требует разрешения на арест Дуара Лавентина Бабантийского. Я выронил бумаги. «На каком основании?» «За попытку уничтожить остров Длоров». Закрыв глаза, досчитал до ста. Не помогло. Но глаза пришлось открыть. «Да что у них там происходит?» Отложив бумаги, я решительно направился к двери. На полпути руку вывернула назад. Пока держала на месте, но если попытаюсь уйти, оттащит к жене. «Пусть Алвер передаст отчет в письменном виде. Я решу по обстоятельствам». Мой дом расположен на дальнем берегу острова, но если бы Лавентин попытался уничтожить весь остров, я бы услышал или почувствовал, а я ничего подозрительного не заметил. привратный дух вернулся. Ваши требования передадут военному министру. То есть Алвер надеялся, что я выпишу ему бумагу на арест главы рода просто так, без доказательств и даже не по личной просьбе, а руководствуясь. переданный через посланника просьбой? Совсем с ума сошел, что ли? И что такого Лавинтин натворил? Взгляд метнулся на спящую девушку. Я и не заметил, как оказался рядом. Очнулся, когда пальцы коснулись прохладной щеки. Скользнули к губам, улавливая едва ощутимое дыхание. Желание наклониться и поцеловать раскаляло внутренности. Резко отвернувшись, я перевел дыхание и вернулся к бумагам. у меня много дел и я точно знал что концентрация на них помогает бороться с брачными чарами, поэтому самое время набросать план отчета по ситуации с продовольственной безопасностью скоро перед императором по этому вопросу отчитываться но стоило погрузиться в проект как снова явился привратный дух и протянул конверт я вытащил лист бумаги по скачущим буквам почти невозможно было осознать аккуратный почерк калвера «Равер! Останови этого безумца! Из-за него треть острова обросла изобретенным им могоедом. Это растение магию высасывает. Из источников тоже может вытянуть!» «Алвер!» У меня глаза полезли на лоб. «Нечто, что может вытянуть силу из самих источников?» Я кинулся к двери так быстро, что не ощутил момента, выверта руки, шагнул дальше и меня мощным рывком отволоклок из ножью кровати. То есть пока Лавенцин разрушает наш остров и источники магии, я привязан здесь к спящей жене? Риторический вопрос, конечно. Я уцепился за изножья и поднялся. Опираясь на кровать, посмотрел на бледное личико в ореоле светлых волос. Зажмурился. Но лицо так и стояло перед глазами. Я сглотнул. Если будет так продолжаться, я не смогу выполнять обязанности министра внутренних дел. Нужно срочно что-нибудь придумать.